Вдруг по ее руке потекло что-то густое и горячее, как кофе. Она в испуге отстранилась, выхватила у него фонарь и посветила себе на руку. Кровь! Господи! Рис взглянул на сочившуюся из его руки кровь, словно вспоминая какой-то неприятный сон. — Это я схватил еще там! Сара не сразу поняла. — Схватил? В смысле, вас ранили? Он кивнул. «Пустяки, не беспокойтесь!» Она осветила его руку. В плаще была крохотная дырка, будто прожгли сигаретой, но все предплечье пропиталось кровью. «Ужас какой! Вам нужен доктор! Ерунда!» Сара осторожно расстегнула на нем плащ и спустила его с плеч. «Снимайте!» Рис снял плащ и со скрытым облегчением увидел свою рану. Он и сам считал, что ранен тяжело. «Видите?» — сказал он. «Пуля прошла сквозь мякоть!» Сара внимательно осмотрела аккуратную крохотную дырочку в его бицепсе. В нее забился кусочек темно-синей ткани от плаща, и оттуда еще сочилась кровь. Рис чуть развернул руку, и в дрожащем луче фонаря Сара увидела выходное отверстие, покрупнее, с рваными краями. За последние несколько часов на ее глазах совершилось столько убийств, но только сейчас она увидела, что делает пуля с человеческой плотью. Она смотрела на рану, испуганная и зачарованная, больше все-таки испуганная. Рану требовалось перевязать, и сделать это должна она, ведь не случайно Рис передал ей аптечку первой помощи. «Тогда задела», — сказала она себе. «Не думая делай! Сначала рану надо очистить, значит, придется к ней прикоснуться!» «Господи, все это становится уж слишком реальным!» Сара открыла аптечку. Бинты, мазь, таблетки, марля, перекись водорода, тампоны. Все это хорошо, чтобы привести в порядок ссадину на колене, а не пулевое отверстие. Взяв ватный тампон, она подвинулась к Ризу поближе. Он смотрел на нее с восхищенной улыбкой. «Господи, меня сейчас стошнит. Расскажите мне про что-нибудь, про что угодно». «А про что?» Сара чуть не рассмеялась. Вопросов у нее было хоть отбавляй. Например, про ее сына. «Ведь у нее родился сын, так сказал Риз. Вернее, родится, в будущем. Для Риза он уже родился, а для нее еще нет. интересно расскажите о моем сыне он высокий моего роста а глаза ваши сара начала выжимать кровь из раны рис поморщился но сделал ей знак продолжать закусив губу она старалась сосредоточиться на его словах иначе того и гляди ее вывернет даже и не объяснишь какой он он Ну, ты ему веришь есть в нем сила воли ты чувствуешь Если он принял решение, значит выполнит, его уже ничто не остановит. Моего отца я не помню, но всегда представлял его как Джона. Он умеет вести людей, и они пойдут за ним куда угодно. Лично я за Джона Конора готов умереть. Последние слова Рис произнес приглушенно, в голосе звучала преданность. И Сара ему поверила и поняла, он все-таки способен чувствовать. Это был фанатизм молодости в чистом виде, способный на безоглядную любовь, какую она не испытывала никогда в жизни. По крайней мере, теперь я знаю, кто он для меня. Сара с трудом сдержала улыбку. Шутит? Но Рис не улыбался. И она поняла, нет, он говорит вполне серьезно. Слишком сильная боль затаилась в его глазах. На ум пришел еще один вопрос. А вы знаете, кто его отец? чтобы я не дала ему отворот-поворот, когда мы встретимся. Рис пожал плечами. Нет, о нем Джон никогда не рассказывал. Я знаю, что он умер еще до войны и... Погодите, прервала его Сара, я не хочу про это слышать. Она снова сосредоточилась на его ране. Он спокойно наблюдал за ней, пальцы ее действовали все увереннее. Сара спросила, вас послал Джон? Я сам вызвался. «По собственному желанию». «По собственному желанию?» «Конечно, такая возможность повидать мать Джона Коннора. Ведь вы легенда, мать героя, сама героиня». Он поморщился. Она завязывала на повязке узел. «Не бойтесь, пусть будет потуже», — попросил он. Потом продолжал. «Ведь это вы научили его сражаться, скрываться, быть организатором. Когда он был еще мальчишкой» когда перед войной вам приходилось прятаться. Вы говорите в прошедшем времени о том, чего в моей жизни еще не было. У меня голова идет кругом. Концы повязки она затянула тугим узлом, и рис едва не застонал. Она чуть ослабила повязку. Извините, а вы уверены, что я именно тот человек? Он впился в нее глазами. Такой взгляд был Саре знаком. Долг тут ни при чем. Этот взгляд доходил до самого сердца. Уверен, — подтвердил он, — и было ясно, что так оно и есть. Если он и сомневался, то в чем-то другом. Сара встала. — Бросьте вы! Неужели я похожа на мать будущего героя? Разве я человек крепкий или хорошо организованный? Я даже со своими щитами разобраться не могу. Рис воспринял не столько слова, сколько тон ее голоса. Эти нотки звучали в голосах некоторых его соплеменников, когда Джон призывал их презреть опасность ради общего дела. Этот тон он терпеть не мог. Из-за такого отношения люди не смогли победить машины годами раньше. Слепая готовность принять судьбу, смириться с ней, дабы оправдать эту немощь, создавались целые религии и сложные философские доктрины. Но вот из груды пепла. Появился Джон с гранатой и разнес на куски Гоу. Рискуя жизнью, приблизился к пылающим обломкам и слил топливо в бак своей бронированной машины. После этого случая призыв Джона был подхвачен. К нему потянулись люди, и когда Рис подрос, он с удовольствием расстался с улицей и тоже пришел к Джону Коннору. С первой минутой знакомства с Сарой Рис ловил себе на том, что общение с ней вызывает у него противоречивое чувство. То он восхищался ею, то просто ее презирал. Он вспомнил, что ему говорили во время инструктажа. сари Коннор, всего 20 лет, она еще учится, подрабатывает в ресторане официанткой и ничем себя в жизни не проявила. Одним словом, рядовая самка из их племени какие покорно роются в обломках, не подозревая о том, что в них таятся силы, способные изменить их судьбу. Такие встречались ему не раз. Самцы тоже. Им нужно указать нужное направление, и тогда из них получаются солдаты. Возможно, так обстоит дело и с Сарой. Но он не вербовщик, он спец в науке выживания. Когда Рис вызвался выполнить это задание, Он был почти уверен, что ему предпочтут бойца поопытнее, постарше. Но вскоре его вызвал лично Джон, и Риз вдруг со всей очевидностью понял, какую колоссальную ответственность на себя берет. Это ильстило, и в то же время пугало. От того, как он справится с заданием, зависит весь дальнейший ход мировой истории. Именно это сказал ему Джон. Вызываясь добровольцем Рис думал только об одном — ему представляется возможность выполнить самый важный из приказов Джона и повидать во плоти его прекрасную мать. Это великая честь, но саму суть задания он тогда не оценил, все произошло так быстро. Едва люди Джона захватили лабораторию, где занимались перемещением во времени, ему стало известно о спецзадании, и он немедленно согласился. И ещё через несколько минут его вызвали в командный бункер Джон и проинструктировали. Сейчас он вспомнил. Джон сделал особое ударение на том, что от успеха его миссии зависит все их будущее. При этом Джон ни секунды не сомневался, задание Риз выполнит. Именно эта уверенность, а не колдовство медиков, что-то вводивших ему вены, привела Риза в состояние полной боевой готовности. А когда Риз на прощание взмахнул рукой, Джон его обнял. Этот жест застал Риза врасплох. Джон Коннор был известен как человек суровый, недоступный. После смерти матери он превратился в мрачного, скрытого одиночку. Последователи его обожали, он никогда не ставил перед ними невыполнимых задач, потому что никогда не терял ощущение реальности но близкой дружбы не водил ни с кем. Миссию Риза назвал поворотным пунктом, а потом обнял его так, будто они старые друзья. И когда после прощания Джон занялся технической стороной дела, его лицо выражало глубокую печаль, видеть которую Ризу не полагалось. Возможно, Джон притворялся, что уверен в успехе. Ему хотелось подбодрить Риза. Риз запомнил тот печальный взгляд. Теперь, думая о том, что предстоит пережить ему и Саре, Риз вспоминал выражение лица Джона. Инструктаж был очень кратким, а путешествие во времени показалось бесконечным мигом. Вполне возможно, что Риз — первый человек, совершивший такое путешествие. Небесная сеть разработала это оборудование в рамках своей гигантской программы исследований компьютерной технологий, которая развивалась в геометрической прогрессии. Повстанцы-десантники захватили лабораторию, ничего в ней не повредив, и специалисты живо принялись разгружать компьютерную систему и анализировать данные. Поняв, что небесная сеть в критической ситуации пойдет на все, что угодно, Джон решила обезопасить себя, взяв на вооружение технологию небесной сети. Но когда РИС входил в двуосевую камеру мощного генератора, никто не знал наверняка, способен ли человек перенестись во времени. Поэтому в 1984 год вполне мог попасть не РИС, а его хладный труп. Его сердце могло не выдержать мощных перепадов энергии. Послушайте, РИС, Я ведь вас об этом не просила, сказала Сара. Я не хочу в подобном участвовать. Казалось, она вот-вот расплачется. Ее волосы были всколочены, одежда в лохмотьях. Увы, такова реальность. Перед ним обыкновенная самка, которая вот-вот разревется, и ему придется заботиться о том, чтобы сохранить ей не только жизнь, но и рассудок. А ведь ему самому нужно остаться в живых. Тут рис вспомнил последнее распоряжение Джона. «Сара!» — громко позвал он. Она ходила из угла в угол, будто загнанное животное, но вдруг остановилась и посмотрела на него. «Ваш сын просил вам кое-что сказать. Он заставил меня выучить это на память». Она застыла на месте. Голос Риза смягчился, видимо, в голосе человека, чьи слова он повторял. Звучала любовь. У меня не было возможности как следует поблагодарить тебя за те любовь и мужество, какие ты проявила в годы смуты. Я бессилен изменить что-либо в твоей жизни, но скажу лишь одно, человечество поставить на колени не удалось, оно не смирилось с поражением, и я имел честь оказаться во главе восстания. Ты должна помочь нам одержать победу, тебе придется проявить силу воли, какой ты в себе пока не подозреваешь, ты должна выжить. «Иначе я никогда не появлюсь на свет!» Рис видел, что его слова действуют на нее словно бальзам. Ему не хотелось выглядеть сентиментальным, хотя, судя по ее реакции, ничего плохого в этом не было. Рис опустил руку. Боль утихла. Во всяком случае терпеть можно. Подвижность сохранилась процентов на 75. Может быть, они все-таки добьются своего? Может, их так никогда и не найдут. Чтобы подбодрить Сару, Рис сказал, — отличная перевязка. Сара устало улыбнулась. — Правда? Я это сделала впервые в жизни. Забавно. Она все еще не осознавала возложенной на нее ответственности. Но что-то в ней уже смирилось с тем, чему быть. К тому же она понимала, что не в столь далеком будущем человеческую цивилизацию ждет гибель вследствие чего земля погрузится в сплошной кошмар. Кровь, раны, неисчислимые человеческие трагедии. Перед мысленным взором Сары распростерся мрачный пейзаж. Она вздрогнула. На ум пришло одно единственное слово — судьба. Так бывает, когда участвуешь в спектакле. Ты можешь сыграть свою роль хорошо или плохо, но конец все равно останется неизменным. Она вспоминала спектакль, в котором играла в старшем классе. Ей нравился один персонаж, но из вечера в вечер он умирал в третьем акте. Сара помнила, как она всякий раз из-за этого расстраивалась. Ей так хотелось, чтобы его вылечили. После этого ей уже не так нравилось играть в спектаклях. Еще она очень не любила всякие напоминания о судьбе,